Глава 14. Сестра и начало пути. Как и говорил Звезда, мне достаточно было притронуться к Алисе и пожелать, чтобы она проснулась, как её веки дрогнули, и сестра открыла глаза. Первые несколько секунд она смотрела на меня непонимающим взглядом, словно пыталась понять, где сейчас находится. Огненный котёнок поднялся и протяжно зевнул, после чего поднялся с наслаждением потянувшись. Как был незмышлённым ребёнком, так и остался. Совершенно неожиданно сказал белый тигр, глядя с раздражением на котёнка. Как получилось, что они смогли вмешаться в твои воспоминания, ведь ты один из сильнейших стихийных сущностей за всё время? Допустить такое. Фамильный Бог фыркнул и перевёл взгляд на осторожно приподнявшуюся сестру. Алиса, я рад, что ты в порядке, если можно так сказать. Скажи, ты помнишь меня? Повисла пауза. Во взгляде сестры мне показалось, появилось понимание, но совершенно не то, на которое рассчитывали мы с Белым тигром. Огненный котёнок, глядя на меня, вдруг зашипел. Его шерсть встала дыбом, а спина изогнулась. "Ты тот, кто хотел меня похитить", обвинительно сказала Алиса и посмотрела на Ишкафеля. "А тебя я не знаю. Ты тот, кто пришёл за мной в сердце первого факультета?" Вы его бы понимаете, что похитили одного из медиумов Великой Золотой школы. Сестра выглядела рассерженной, но при этом в её глазах читалась растерянность. Она явно что-то чувствовала, и такое ощущение не могла разобраться в том, что же это такое. Всё-таки зная характер Алисы, уверен, не имея сомнений, она бы первым делом пыталась противостоять нам, ударить, пнуть или чего похуже, но сейчас она была чем-то смущена. Погоди-ка, девочка. Я услышал в голосе тигра насмешку. Присмотрись ко мне и к этому молодому человеку и ответь, не напоминаем ли мы тебе кого-то? Алиса запнулась. Упрямое выражение её лица так хорошо мне знакомое, наглядно показывало, что она сомневалась в чём-то, словно сейчас пыталась поймать какую-то мысль, но та ускользала от неё. Носитель, это не просто витание в зее. Голос седьмого появился в голове. Не забывайте, что каким-то образом Золотая школа сумела воздействовать на саму реальность, выжигая из неё сам факт существования вашей сестры внутри семьи Александровых и клана Защитной чаши. Исправить воздействие подобного очень тяжело. Что ты предлагаешь? Попробуйди найти общие с сестрой воспоминания, которые не были задеты. Только благодаря этим осколкам в теории можно убедить человека поверить вам. Судя по колебаниям Алисы, представителя Золотой школы, так до конца и не закончили вычищать её воспоминания, а значит, шанс есть. Помните, воспоминания были отняты не только у неё, но и у вас, у всего мира и всей реальности соцветия миров. Между тем белый тигр продолжал мягким тоном общаться с Алисой, рассказывая ей какие-то факты из её прошлой жизни и явно стараясь нащупать дорожку к её памяти. У меня и Ишка Феля по какой-то причине осталось больше воспоминаний о сестре, чем у нее самой. Это наталкивало на кое-какие мысли. Значит, какие-то общие воспоминания, так? Имелась кое-какая вещь, которая, возможно, даст Алисе нужный толчок. Я покопался во внутреннем кармане основательно потрепанной школьной формы, нащупывая знакомую холодную цепочку защитного амулета. Та восама, который всегда был со мной, но так никогда не пригодился из-за его малой ёмкости. До того, как получить Седьмову и носил этот амулет на шее, как единственный способ, даже не так, последний способ хоть как-то защитить себя в этом мире. Позже этот амулет стал бесполезен, но остался памятью. Дело в том, что это был совместный подарок мамы и Алисы на моё совершеннолетие. Как раз тогда же я получил одинокого от отца и деда. Но именно амулет являлся значимой вещью, напоминанием не только для меня, но и для Алисы. По признанию мамы, она почти год наполняла его собственной силой, формируя защитные плетения, что не самая простая процедура. И раз уж я так хорошо помнила об этом, не может быть, чтобы она забыла. Наконец я ухватил цепочку и вытащил из кармана самый простой защитный амулет с необычной гравировкой в виде чаши с двумя мечами, охраняющими её. Белый Тигр, всё ещё мягко беседовавший с сестрой, вдруг споткнулся, заметив мои действия, и замолчал. Алиса, тебе эта вещь ничего не напоминает? Я протянул амулет сестре, отслеживая её реакцию. Поначалу было видно, что она хотела отказаться брать у меня из рук что-то, подняв ладонь в отрицательном движении, но вдруг замерла, заворожённая видом амулета. Котёнок, что всё это время не мог толком успокоиться, с ненавистью смотрел на меня, а то на белого тигра заметно затих. Он даже прильёг, наблюдая за Алисой и её реакцией. Насколько я помнил из объяснений деда и отца, стихийные божества из Золотого мира практически не контактировали с кем-то, помимо их медиумов, и их поведение и реакции очень редко можно было спрогнозировать. Однако они иногда шли на контакт с представителями кланов и даже соглашались заключать контракт с ними. Понять, о чём думал этот угнетый котёнок, у меня не получилось. На белого тигра он практически не смотрел, демонстрируя этим, что тот для него пустое место. Так было всегда, сколько я его помню. Хоть и недолго, но после инициации сестры мы, можно так выразиться, видели друг друга. Однако сам стихийный Бух сейчас этого никак не показывал. Ему было явно всё равно. "Откуда у тебя эта вещь?" вдруг спросила Алиса. Оторвавшись от изучения амулета и требовательно посмотрев мне в глаза. Это твой подарок. Ты помнишь, как мама и подарила мне его, как вкладывала в него все свои силы, чтобы напитать защитной магией. Я осторожно приблизился чуть ближе, так чтобы не спугнуть её, но при этом чтобы она хорошо слышала меня. Алиса, послушай. Ты моя сестра. Ты родом из Серебряного мира, из старшего клана под названием Защитная чаша. Эти ублюдки Я споткнулся, беря себе в руки. Представители Золотой школы напали на клан и нашу семью. Они убили всех, в буквальном смысле вырезали их, а тебя забрали к себе. В это время я был на учёбе. Мама, папа, дедушка, дядя и две тёти, двое родные братья и сёстры. Все были убиты. Не смогли помочь ни сильные стражи, ни выдающиеся воинские навыки отца и деда, ни магия тёти. Перед моими глазами опять стояла картина буи, которую устроили золотые. То во что они превратили родовое гнездо, которое уже через несколько месяцев бесцеремонно у меня забрали. Я заметил, что Алиса вернулась к рассматриванию амулета, что-то пытаясь разглядеть в нём. Она словно старалась прожечь его взглядом. Седьмой тут же вмешался, говоря, что сестра сейчас изучала его с помощью своих сил и похуже общалась со стихийным божеством. О чём они говорили, конструкть, естественно, сказать не мог, но я в общих чертах и сам догадывался. В какой-то момент, совершенно неожиданно, я заметил, как у Алисы появились в глазах слёзы. Не зная, что она вспомнила, но похоже, что-то очень личное. "Хорошо", вдруг сказала она слегка ссившим голосом. "Допустим, допустим, я отчасти поверила тебе. Что теперь ты хочешь вернуть меня обратно в серебряный мир?" Да. Я указал на цепочку с печатью в её руке. Это тому лет тебе помогала создавать мама. Я уверен, что она была бы категорически против, чтобы такие люди, как золотые маги, держали тебя у себя в запрети. Они никогда не держали. Тебе когда-нибудь разрешали покинуть стены школы? Перебил я её. Думаешь, что нет? Скажи, ты уверена, что в конечном счёте ты не окажешься скормлена той твари, что задоилась на изнанке золотого мира? Да, скажу тебе честно, В серебряном мире мы никому не нужны. Нас никто не ждёт. Но разве здесь по-другому? Тебя использовали как оружие. При этом, если что-то произойдёт твоя тень немедленно окажется пищей местной сущности. К тому же, я уверен, что мама была бы сильно расстроена тем, что наследница семьи Александровых становится самым обычным инструментом в руках тех, кто по вине в смерти семьи. Я пытался говорить как можно убедительнее. Действительно, в родном мире очень может быть, мы окажемся в ситуации не лучше, одни без какой-либо поддержки. Но с другой стороны, это в любом случае лучше, чем здесь и сейчас. Сестра молчала, лишь продолжала смотреть на амулет. Когда пауза стала откровенно затягиваться, она вдруг вернулась в реальность и посмотрела мне в глаза. В её взгляде хорошо читалась уверенность. "Допустим, я тебе поверила хоть и не до конца", сказала она. Да, Бостим, ты прав. У меня в голове сейчас настоящий хаос. Эту цепочку и амулет я хорошо помню. Помню, как старалась сделать его. В какой-то момент из глаз Алисы потекли двумя дорожками слёзы, а она, словно не замечая этого, продолжала говорить. Но я никак не могу вспомнить, для кого они были. Несмотря на то, что понимаю, как это важно помнить. Я забыла, как тебя зовут. Последний вопрос булью уколол в сердце. Но я постарался ответить на него, как ни в чём не бывало. Меня зовут Ян. Ян Александров. А тебя зовут Алиса Александрова, и ты моя родная сестра и наследница семьи. Алиса Александрова. Тихо за мной проговорила сестра, словно пробуя на слух это имя. Защитная чаша, семья. Вот до конца я тебе не поверила, но мне бы хотелось посмотреть на серебряный мир. Почему-то я думаю, что только там смогу точно понять, кто я на самом деле такая. Хорошо. Меня это полностью устраивало. Главное это вытащить сестру из золотого мира. Одно условие. Говори. Я внутренне подобрался, гадая, чего потребует сестра. Этот амулет. Я хочу взять его себе. Она подняла руку с зажатой в ней цепочкой. Согласна. Пускай. В конце концов это был её подарок, и если Алиса будет держать при себе амулет, возможно, это ей поможет хоть что-то вспомнить. Так я смог убедить сестру следовать за собой. Тигр всё это время молчал, слушая наш разговор, стараясь не спугнуть Алису и лишь молча кивал. Пускай сестра не доверяла мне до конца, я был уверен, что рано или поздно смогу убедить её. Теперь дело оставалось за малым найти портал в родной мир и вернуться. К сожалению, у Аглисы совершенно отсутствовали знания о географии, и помочь в поисках места нужного места открытия врата она не могла. Благодаря информации тигра получилось выяснить хотя бы наше местоположение. Это действительно оказалась одна из окраинных провинций, аж с пятью действующими внутри мелкими школами. Согласно имеющимся у Седьмого картам, заросшая каменная дорога, проходящая мимо этой безымянной деревни, называлась Объездным трактом. и ей уже несколько поколений практически не пользовались из-за стремительного сокращения пригодных для заселения территорий и уменьшения населения. Из неприятного мы оказались вдалеке от всех прогнозируемых порталов. Ближайшие подходящие врата находились почти в двух неделях пути через несколько городов золотых и два региона школ. Прямо скажем, не самое легкое путешествие, с учетом того, что места здесь считались дикими, И порой можно было встретить существ далеко не самых слабых. Этот мир всё ещё оставался самым опасным по классификации гильдии наёмников, и был он таким далеко не только из-за местных школ. Вынувинались мы лишь через пару дней. Пришлось подождать восстановления Алисы. Она, как и я, сражалась с полноценной опорой, и те травмы, что безумный старик нанёс ей, оказались далеко не лёгкими. Моя первоначальная надежда, что за время совместного времяпрепровождения мы начнём сближаться, разбилась в дребезги. Алиса казалась безразличной ко всему, кроме собственных практик и тренировок со стихийным божеством. Её, конечно, интересовала семья, родной мир и всё, что было с ним связано, но наши разговоры скорее напоминали допрос, где сестра пыталась выведуть у меня как можно больше информации, и на этом всё. Всё прочее её мало интересовало. Впрочем, я и не рассчитывал на то, что ее настороженность и отчужденность будет преодолена мгновенно. Но все же внутренне чувствовал какое-то разочарование. Тут уж ничего поделать было нельзя. Алиса сильно изменилась. От былой девчушки-хохотушки, которая мелькала в оставшихся осколках воспоминаний, не осталось ничего. Словно это другой человек. Хотя почему словно? Она и была другим человеком. Приходилось признать. Чужое воспитание и потеря памяти сделали своё дело. Как бы мне грустно от этого не было, но та Алиса, что виделась мне всё это время во снах, о которой я вспоминал, больше не существовала. На её месте появилась прагматичная, спокойная и невозмутимая девушка, очень скупая на эмоции и даже просто слова. Говорила она редко, но, что называется, метко. Родной язык нашего мира она не помнила, хотя и быстро обучалась, похоже, просто вспоминая его на ходу. В отличие от меня, белый тигр очень быстро нашёл общий язык с сестрой. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, ей, как медиуму, было куда комфортнее общаться с фамильным богом, чем с живым человеком, но факт оставался фактом. Я часто слышал их долгие беседы о прошлом нашей семьи и о том, что Ишкафель за свою жизнь повидал, а повидал он очень многое. По прошествии двух дней, достав из связи единства достаточный запас продовольствия, а также пару важных вещей, нужных для путешествия: одеяло, подходящая одежда и кое-что по мелочи. Мы двинулись в путь. Ближайшим населённым пунктом, согласно карте, предоставленной седьмым, оказался небольшой городок, расположенный почти в 3 днях пути отсюда. Не знаю, насколько эти карты, полученные нами из библиотеки шестого факультета, соответствовали реальности, но согласно замечаниям, в городе отсутствовала своя школа. Лишь два-три представительства, и население там было не больше 4.000 человек. по меркам Золотого мира это всё же был один на город. Там я рассчитывал разжиться хотя бы палаткой и кое-какими нужными в походе инструментами. Хотя денег у меня после всех закупок перед рейдом в здание первого факультета было совсем немного. Оставалось надеяться, что этого хватит хотя бы на палатку и полноценные дождевики. В крайнем случае придётся продилевывать с охотником и добычей тот же самый трюк, на который я пошёл в самом начале своего путешествия в Золотые миры. Первая женачувка принесла и первые же проблемы. Местная живность с наступлением темноты оказалась довольно враждебной. Мне с сестрой пришлось как следует шугнуть стаю тварей, больше похожих на отвратительных мохнатых многоножек, которые к тому же ещё и умели использовать магию, причём довольно чувствительно. Думаю, по силе эти твари вполне могли соответствовать золотому, а то и платиновому рангу стража. Хотя с моей значительно увеличившейся силой и мощью сестры эти существа не представляли каких-то особых проблем, зато выяснилось, что их мясо оказалось весьма неплохим на вкус. Семиой протестировав его на токсичность и сверившись со справочником монстров, дал своё добро на приготовление. Мы с Алисой впервые за последние дни смогли поесть что-то отличное от солонины, которая уже стояла поперёк горла. Ещё одним плюсом стали ядра монстров, которыми обладали эти многоножки. Их можно будет продать, если потребуется больше денег. Через день мы стояли на пригорке, смотря на простирающуюся в низине у быстрой серебристой реки городок с одноэтажными зданиями, большая деревня. Так примерно я это себе представлял, когда седьмой описывал его согласно справочнику, и так это оказалось на практике. Вот только имелось одно настораживающее но. У главного входа в деревню были воткнуты пять высоких брёвен, к которым были привязаны люди. И двоих из них даже с этого расстояния со всей очевидностью можно было назвать мертвецами. Разбойники? Не нравится мне всё это, сказал я Алисе, которая стояла по правую руку и также рассматривала сотни покосившихся, потемневших от времени деревянных домов города. В любом случае нам надо пересечь реку, а единственный мост на сотню километров находится здесь. И лучше бы нам это сделать, не привлекая лишнего внимания. И шкафы Ты можешь посмотреть, что происходит в городе? Только быстро. Хорошо. Тигр хоть и фыркнул, говоря, что не в восторге от моего предложения, но отказываться не стал, понимая его логичность. Ждите здесь. Я быстро.